Пронзительный свисток неиствовствовал, как одержимый где-то совсем близко впереди. На Мартинесе ему ответили ударами гонга. «Колеса нашего парохода остановились, их пульсирующие удары по воде замерли, а затем возобновились».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 А кому они нужны? Какой-нибудь осел заберется на эту -кую посудину и носится по морю, сам не зная, зачем, до да свистит, как полоумный. А все должны сторониться, потому что, видите ли, он идет, и сам-то уж никак посторониться не умеет, прет вперед, а вы, смотрите, в оба, обязанность уступать дорогу.